Я Филип Филипп Филиппч, начал он наконец говорить. Я На должность поступил. Оба врачей издали неопределённый сухой звук горлом и не шевельнулись. Преображенский опомнился, первый руку протянул и молвил: "Бумагу дайте". Было напечатано: "Предевитель всего товарищ полиграф, полиграф и чешариков".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 Без всяких предисловий он двинулся к Шарикову и легко и уверенно взял его за глотку. "Крр!" пискнул Шариков бледнее. "Доктор! Ничего не позволю себе, дурново Филип Филиппович, не беспокойтесь", железным голосом отозвался Барменталь и завопил: "Зина и Дарья Петровна!" Я появился впереди. "Ну, повторяйте", сказал Барменталь и чуть-чуть притиснул горло Шарикова к шубе. Извините меня. Ну хорошо, повторяю, сиплым голосом ответил совершенно поражённый Шариков и вдруг набрал воздуха, дёрнулся и попытался крикнуть караул, но крик не вышел, и голова его совсем погрузилась в шубу. Доктора, моляю вас. Шариков закивал головой, давая знать, что он покоряется и будет повторять. Извините меня, многоуважаемые Дарья Петровна и Зинаида, Прокофьевна, шепнул испуганный Зина. Прокофьевна, говорил, перехватывая воздуху охрипшие шариков, что я позволил себе позволил себе гнусную выходку ночью в состоянии опьянения, опьянения. Никогда больше не буду, не буду.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 во все время насилия над Шариковым хранил молчание. Как-то жалко он съежился у притолки игры с ноготь, потупив глаза в паркет. Потом вдруг поднял их на Шариковы и спросил глухо и автоматически: что же вы делаете с этими субитыми котами? На пол ты пойдут, ответил Шариков. Из них.